Глава 18. Согласно механизму Солнце, в период работы Временной администрации по управлению банком приостанавливаются полномочия органов управления банка, а также права акционеров. Расхаживая по кабинету, продолжает меня просвещать Богданов Алексей Николаевич, человек, которого любезно приставил ко мне Центробанк, конечно же, в частном порядке, внимательно слушая тянусь к бумажному стаканчику с кофе. Секретарша у Максима оказалась на редкость любезная и услужливая. «Милая девушка, за считанные минуты организовала нам перекус, заказав доставку из моей любимой кофейни. Если бы не переделанные под шаблонные данные внешний вид, я бы даже могла пригласить ее работать в свою клинику. Но, увы, неестественную наружность среди своего персонала я не приветствую, а здесь никого из приближенных Максима не оставлю». Один из этапов санкций предполагает, что уставный капитал банка уменьшается до реального размера имеющихся собственных средств, а если он отрицательный, до 1 рубля с дальнейшей эмиссией акции, не менее 75% которых будет принадлежать Банку России. Продолжает стращать Алексей. Господи, какие страшные вещи вы говорите, Алексей Николаевич, не выдерживая. Откровенно говоря, пока что я страха не чувствую, возможно, не осознала. Внутренне сопротивляюсь мыслям, в которых Макс мог разворовать активы кредитной организации, принадлежащей нашей семье. Обнаруженные на текущий момент нарушения не критичны. Хочется верить, что совесть муж не совсем растерял. Евгения Александровна, лицо моего собеседника резко смягчается. Не берите в голову. Очень прошу. Я ведь просто описываю механизм действий. Уверен, в нашем случае до этого не дойдет. Назначим новое руководство, проведем аудит. Как только выясним реальное финансовое положение, вы примете итоговые решения. Сейчас Макс занимает должность президента банка, а также является заместителем председателя совета директоров. До завтрашнего дня. Голосование совета директоров уже состоялось. Кандидатура нового руководителя согласована с Центробанком. Волнительно, если честно. Сама я в теме плаваю, а чужим людям доверять не привыкла. Но, как оказалось, свои могут всадить нож в спину по самую рукоятку. И речь не только о Максе. Моя мама тоже оказалась секретов полна. После встречи с тетей Ниной ситуация не прояснилась. Не стала она обсуждать личную жизнь моих родителей предложила к маменьке лично обратиться. Смешно. Я считаю, если за 45 лет не нашлось времени объясниться, то значит попросту желания не было. Никогда не думала, что информацию о собственной семье придется через детективов разыскивать. Документально все чисто. Сначала свадьба, а спустя 9 месяцев я появилась. Но я сердцем чувствую, что мама не просто оговорилась или напутала. «Отпустить ситуацию и жить, как жила, не могу. Что-то гложет». Мысленно прокручиваю воспоминания из детства. Все чисто. Ни разу в жизни мне не казалось, что я не родная родителям. Даже мысли такой не допускала. Мы жили дружно. Я бы даже сказала «прекрасно». Папа часто повторял, что характер у меня точь-в-точь -точь мамин» импульсивный, излишне эмоциональный, не сдержанный, и старался его подрихтовать. А мама, в свою очередь, не уставала восхищаться тем, как сильно я внешне на отца похожу. Естественные вещи, не правда ли? Это ведь здорово, быть похожим и на маму, и на папу. Только теперь мне кажется, что они таким образом имплантировали мне воспоминания, незамысловатый психологический прием. Иными словами, они заставляли меня поверить в удобную для них но ложную правду. Сознательно манипулировали. Если сходство с отцом я могу в себе отыскать, пусть и не явно бросающиеся в глаза, то вот черт, характера мамы не вижу в упор. Разные мы с ней максимально. Освобождаюсь ближе к вечеру. Ехать в клинику уже поздно, поэтому решаю сразу домой отправляться. Уже подхожу к своему авто, когда телефон звонить начинает. Приняв вызов, приветствую маму. «Женя, детка, ты не занята?» Ее вопрос настораживает. «Неужели созрела для откровенного разговора?» «Очень вовремя. Знаю себя. Как только правда откроется, у меня отпадет всякое желание слушать объяснение. С Максом недавно точно так же сложилось. Мне абсолютно плевать, что именно его подтолкнуло к измене. Похоть, слабость, неудовлетворенность нашей семейной жизнью. Какое мне до этого дело?» Я не собираюсь перекладывать ответственность за случившееся с больной головы на здоровую и искать проблемы в себе. Да, на тот момент я была не в лучшем состоянии, замкнулась в себе после трагичного случая. Но это не повод бежать и искать себе тёлку на сторону, уже на ходу штаны спуская. Только что освободилась, отвечаю внимательно, прислушиваясь. Шум городской суеты перебивает повисшую в трубке тишину. Давай встретимся. Фальконе, минут через сорок ты успеешь добраться, предлагает она после легкой заминки. Почему бы и нет, планов особых у меня не было на вечер, я устала, но мамин любимый ресторан, место тихое, вкусная кухня, ненавязчивый интерьер, живая музыка, принимаю ее приглашение. Следующие полчаса размышляю лишь над тем, признается она или нет, если да, то в чем именно. Как так вышло, что я родилась в тот момент, когда мама якобы была замужем за другим мужчиной? Этот вопрос волнует меня даже больше махинации Максима. Метр до встречает меня на входе, даря приветливую улыбку. Естественно, узнает. «Столик заказан на госпожу Доронину», произносит с легким кивком головы. «Вас уже ждут, Евгения Александровна». Надо же, мама даже не задержалась. Я успеваю всего на долю секунды поразиться ее небывалой пунктуальностью, как тут же все становится на свои места. Основной зал ресторана пуст, накрыт всего один столик, за которым с трепетным видом и щенячей преданностью в глазах Максим восседает. «Спелись, значит. И почему я не удивлена?»